Глава 34 Это помолвка с Шуараном, казалось какой-то шуткой. С одной стороны брак пугал меня, а с другой мое сердце переворачивалось от мысли, что я, вероятнее всего, смогу снова его обнять, как в том моем странном сне под травками хитрого старика. После поездки к Светлане и Наталье мне стало легче. Они успокоили меня касаемо будущего брака. Потому что в этом мире одинокая женщина, а тем более успешная, всегда будет под прицелом таких вот фалей. Я рассказала о Аварии, и мы все теперь ждали ее появления в нашей жизни. Оставались еще люди из маршрутки, и мы глубоко надеялись, что местные боги устроят нам встречу со всеми. Моя интерпретация разговора с Ириной очень заинтересовала подруг. Наталья рассказала, что с ней говорили двое, а еще они объяснили ей причину нашего перехода в этот мир. Оказалось, что наша смерть произошла бы в любом случае, и они выбрали именно нас, потому что весь наш опыт прошлой жизни очень подходил под их задумку. Я много думала на обратном пути о своей судьбе. Ничего особенного я в своей прошлой жизни не сделала, не открыла новых лекарств не стала идейным вдохновителем или политиком, не стала военным или даже учителем. Я интересовалась только париками, только прическами, хоть жизнь мне и не дала этим заниматься. То, что именно я решила открывать здесь школы, удивляло даже меня. Эта огромная работа казалась мне раньше непостижимо сложной, но теперь, понимая, сколько я могу на самом деле, я жалела, что занималась не тем перед самой своей смертью. Должность уборщицы казалась мне единственным, что я могла на тот момент. А мои потери, все это горе последних лет, просто подкосило во мне бойца. Сейчас я знала, сколько могу на самом деле. Интересно, в каждом человеке столько потенциала? Скорее всего, да. Только вот верит в себя единицы. Переезд в большую школу был приятным — Все эти хлопоты стали началом нового огромного дела не только для меня, но и для моих помощников. Наши ученики теперь становились похожими на студентов. Они обсуждали уроки, делились впечатлениями, даже собирались компаниями между уроками, как в привычном ПТУ из прошлой жизни. Мали, ты передумала переехать в большую школу?» Мои размышления прервала Крита, вошедшая в библиотеку. «Нет». Ты же знаешь, как я отношусь к тому, к чему привыкла. Я улыбнулась ей и позвала присесть рядом со мной на диван. Она с радостью прошла, и следом за ней вошла Медели с чайником и свежими булками. Пора перекусить. Медели поставила чайник на специальный столик, сняла с полки кружки и собралась было уйти, как делала всегда, чтобы не мешать мне. «Останься с нами, Медели», — попросила я ее. «Что-то случилось?» Она замерла и округлила глаза. «Нет, ничего не случилось. Просто выпись с нами чаю». «Думаю, тебе пора передать эти обязанности кому-то из своих самых лучших учениц, а самой заняться только обучением». Я сама разлила чай по кружкам и подала ей в руки. Мали мне несложно. Да и кому я могу доверить входить в эту библиотеку? Тут важные документы». Она совершенно искренне переживала за то, что кто-то может навредить нашему делу. «Я понимаю твою заботу и очень ценю, но нам обеим пора начать доверять людям». Я присела рядом с ней и рассказала коротко свою историю с Фалеей, намекая на то, что теперь мне точно нечего скрывать. Служанки шептались как-то, что на том балу, где Редган Шуаран объявил Кангану о вашей помолвке, был какой-то нехороший разговор о тебе». Но когда я оттаскала их за волосы, они в слезах отказались рассказать о случившемся. Мол, некая Редганда, особо приближенная к Ангану, велела всем закрыть рот, и то, что было там, никогда не обсуждать, — ответила мне Медели. «Значит, девушки держат свое слово. Если ты переживаешь, что тебе приходится работать со мной, хочу тебя успокоить. Мы все не были теми, как о нас говорят». Мали, дорогая моя, даже если бы и так, ни за что я не отвернулась бы от вас. Вы стали моей семьей, Вы дали мне заниматься тем, о чем я мечтала, но никогда не решилась бы начать сама». Медели даже встала, чтобы у нее было побольше места для взмахов руками, и я выдохнула. Крита тоже сменила выражение «в ожидании на лице» на кроткую улыбку. Она больше всех переживала об этих слухах. Но сейчас, когда все так решилось, начала возвращаться та смешливая и деятельная девушка. Новая школа требует теперь вашего внимания. Я останусь здесь, начну принимать ваших учеников тех, кто сможет стать учителем. Вам придется работать больше и в большой школе, и в маленькой, объявила я своим помощницам, боясь, что они испугаются такой нагрузки. Валя дала свое согласие. «Она будет обучать учителей», — радостно ответила Крита. Ей нравилось учить новичков, нравилось, когда вокруг толпа любопытных девушек, которые хоть и умеют держать в руках иглу, но до звания мастера им еще далеко. «Это хорошо, потому что я уже думала, что она не решится», — хмыкнула я. После произошедшего на балу ее салон стал еще более известен, а твои парики теперь обсуждают в каждом доме. Крите нравилась этой историей с фалеей, и мы иногда хохотали до упада, вспоминая ее позор. Нет, мне больше не было стыдно. Теперь я радовалась любым мелочам, которые меняли мою жизнь. И месть перестала быть для меня табу. Шуаран появлялся в школе всегда неожиданно, но никогда во время уроков не отвлекал меня. Он не напоминал о произошедшем, не старался сесть поближе, Мы усаживались за ужином все вместе, и он не гнушался сидеть за одним столом с учителями, которые теперь тоже могли жить в школе. Люди слишком много времени отдавали ученикам, подготовке новых книг, работе с писарями, и я старалась сделать их жизнь хоть чуточку легче. Наша свадьба пройдет в моем замке, вдруг начал тему наших отношений мужчина, когда мы перешли в библиотеку. Там мы много говорили о воинах о том, что я якобы видела во снах и на деле, знала из-за рассказов своего мужа. «Ты говорил, что у тебя есть большой дом. Я не знала о замке». Я почувствовала, как моё лицо залила краска. Этой темы мне все равно не удалось бы избежать, но его слова были неожиданными. «Канган дал мне земли, принадлежавшие бывшему Канафару. Он не оставил наследника. Теперь эти земли будут принадлежать нам». Ты станешь моей ридгандой, и нам придется посещать вместе дворец Кангана. Он говорил спокойно, но глаза его были прикованы к моему лицу. Чего он ждал? Что я отреагирую как-то неожиданно? Шуаран, я боялась этого разговора, но он должен состояться в любом случае. Я буду честной с тобой и прошу и тебя быть со мной откровенным. Конечно, а иначе никак. От нашего брака теперь зависим не только мы. Насколько будем счастливы и уверены друг в друге мы, настолько крепко и спокойно будет в Гордеро, да и во всей Синцерии. Я знаю, что ты не такая, как остальные. Жрецы сказали мне, что ты слышала голоса богов. Только одной. Я слышала Эрину, но не совсем уверена, что это правда. Я, наконец, подняла на него глаза. Значит, Ирина выбрала тебя и твои сны, а прошлая жизнь дарит тебе она, совершенно серьезно заявил мой будущий муж. О чем ты хотела просить меня? Я хочу продолжать заниматься школами, Шуаран. Но у тебя много помощников, да и Лиов сообщил мне, что все дела может принять. Уголки его губ немного опустились, и я снова напряглась. Неужели он будет противиться моим желаниям? моей работе, которой я только начала заниматься, в которой открыла новую себя. «Я люблю это дело, Шуаран, и без него я начну чахнуть», — ответила Яснова, подняла глаза и встретилась с ним взглядом. «Но ты же не хочешь сказать, что и жить будешь так же, как сейчас здесь? А как же наш дом, наши дети?» «Нет, ты неправильно понял меня, Шуаран». Я буду жить с тобой». От того, что этот разговор становился каким-то слишком интимным, у меня залило краской все лицо. «Но я должна продолжить то, что делаю здесь». «Конечно, Малисад. Я не стану препятствовать. Да и Канган не позволит мне держать тебя дома». Он засмеялся так открыто, что показалось, я почувствовала, как огромный камень упал с моих плеч. «Завтра днем я заеду за тобой». И мы поедем во дворец Кангана. Он не забыл о приглашении. Тебе придется рассказать обо всем, чем ты занимаешься. Шуран чуть подвинулся на диване, чтобы коснуться моей руки. Я сидела в кресле и почувствовала, как мое тело чуть наклоняется навстречу ему. Встреча с Канганом прошла даже лучше, чем я себе это представляла. Он внимательно выслушал мою короткую, но емкую речь где я детально рассказала, зачем нужна эта школа, почему молодые люди стремятся попасть в нее и что я хочу в дальнейшем. Тема высших учебных заведений для меня была самой основной. Люди, которые хотели бы стать не только профессионалами, но и потом сами обучать, должны стать для синцерии непростыми трудяшками, которых никто не замечает. Я планировала вывести новый слой, который будут уважать не меньше, чем редганов, которым звание досталось просто потому, что им посчастливилось родиться с голубой кровью и белой костью. «Я наслышал о вашем Миразе. Я даже приглашал его, чтобы он служил при дворе, но он сказал, что как только появится смышленый ученик, то сразу возьмется за него, и у меня будет свой франга». «Как только я закончила», — ответил Канган. «Да, он понимает, что важно передать свои знания. Он трудится день и ночь, он пишет книги, учит новых франга, делится своими знаниями. Мудрый человек боится, что эти знания будут утеряны, как только его не станет», — ответила я. «Я хотел бы, Редганда, чтобы вы сообщали мне о всем новом, а я, в свою очередь, постараюсь помочь вашему делу». «Канган, я знаю, что вы умный человек, опытный». И знаете все о Синцерии, но я хотела бы кое-что вам предложить. Начала я, и краем глаза заметила, как Шуаран напрягся. Он сжал ладони, до этого спокойно лежавшие на коленях, в кулаки. — Говорите, Редганда, я ценю вашу смелость и ваш интерес к делу. — Раз мой будущий муж остается в Гордеро, а в Синцерии мир, мы могли бы сделать нечто очень важное. — Что же? А надеюсь, вы скоро подарите ему сыновей и тем самым лишите нас забот с выбором нового Канафара, как только Шуаран уйдет на заслуженный отдых, как и я, передав трон своему сыну». «Я постараюсь», — засмущалась я, стараясь не смотреть на Шуарана, но, взяв себя в руки, продолжила. «Я говорю о военной школе, ваше сияющее величие». «Военная школа?» Он даже привстал на секунду, но потом снова сел. «Да, это школа для тех, кто хочет попасть в вашу армию. Это будут люди, которые не просто умеют пользоваться мечом или луками, но и вести правильную тактику боя, а самое главное, они смогут предотвратить войны, набеги. Ведь если заранее знать о том, что планирует враг, возможно избежать войны». Закончила я, ожидая тысячи вопросов, но Канган замолчал, а потом и вовсе попросил оставить его одного, чтобы обдумать сказанное мною. Домой мы возвращались молча. Возле школы, когда Шуаран подал мне руку, он вдруг остановился, повернул меня к себе и сказал. «Я даже не представлял твоей смелости и твоего ума, Малисад. И теперь боюсь, что я не стою тебя». Он говорил так серьезно, что я рассмеялась в голос. «Шуаран, знаешь, как говорили в моей прошлой жизни, одна голова хорошо, но две еще лучше. Думаю, мы с тобой прекрасно дополним друг друга. Главное, чтобы мы уважали друг друга, а кому в голову пришла идея, неважно. В следующий раз все мои идеи ты будешь обсуждать с Канганом сам. Уж больно, я не хочу ездить во дворец». Улыбнулась я и увидела, как его взгляд стал теплее, спокойнее, Но улыбаться в ответ он не спешил. «Я доверяю тебе, Малисат, и нам вместе придется часто бывать во дворце. Канган уже понял, что ты не простая редганда, каких он привык видеть. Тогда ты скажешь ему, что это наша совместная идея, а раз школа моя, то и озвучила ее я сама. Я не хочу быть при дворе, Шуаран. Думаю, мне приятнее будет заниматься своими делами, да и наследники. Мне еще предстоит рожать нового Канафара всей Синцерии? Я переселила себя и посмотрела на него. Теперь он улыбался во весь рот. Я очень надеялась на то, что когда мои дети вырастут, должность Канафара перестанет приходить от отца к сыну. По крайней мере, я сделаю все, чтобы у моего сына был выбор. Подготовка к свадьбе шла совершенно отдельно от меня, потому что дел с новым зданием школы было еще достаточно. Да и подготовка расписаний, новые ученики, прибывающие каждый день, просто не давали возможности передохнуть. Валия стала сама приезжать за мной, чтобы я примерила свадебное платье. Мы остановились на светлом персиковом оттенке. Шелк и кружево делали мою кожу еще более бархатистой на фоне блестящей ткани. Весна уже вступила в свои права. Ждать этого дня оставалось пару местных недель. Пытаясь разместить учеников на двух этажах нашего учебного заведения, пришлось нанимать новых служащих, поскольку девушки и молодые люди должны были жить отдельно, и кто-то должен был присматривать за ними. Бдить нравы должны были мы, а, следовательно, и отвечать за молодежь тоже. Теперь они жили в разных крыльях замка, и нам даже выхода пришлось сделать отдельные. Родители некоторых учеников приезжали с ними, чтобы увериться, чада в надежных руках. С одной такой женщиной я и вела разговор в новом кабинете большой школы, когда Крита постучала в двери. Мали, Она увидела, что я не одна, и быстро поправилась. «Ритганда, Малисад, к вам гость я. «Сейчас мы закончим, Крита, еще пару минут!» подумав, что меня ждет очередная матушка, переживающая за свою кровиночку. Это не ученики. Гримасничая, давая понять, что это гости поважнее, она не отступала. Мне пришлось быстро свернуть разговор и отправить мамашку. Как только она вышла, Крита вернулась в кабинет с девушкой. Чуть ниже меня ростом, стройная, с рыжими, завернутыми в легкий пучок волосами, европейские черты лица. Красиво очерченные губы. Она улыбалась так, словно ждала, когда я узнаю ее. И я узнала. Девушка с папки, в которой были рисунки. Несмотря на то, что картинка была черно белой черты легко узнавались. А как только глаза мои опустились на ее руки, я моментально поняла, кто передо мной. Варя. Те же движения ладони, что и в маршрутке, то же желание поправить волосы, словно отгородиться ими от незнакомцев. «Я Телли Ридганда. Вымыли сад? Она, похоже, еще больше была шокирована моей внешностью. Да, Телли. Боже. Я смотрела то на нее, то на Криту, который пыталась понять, нужна ли мне ее помощь. Крита, можешь идти. Эта девушка мне знакома. Все хорошо. Проходите. Я указал ей на свободный стул. Все остальные были заняты книгами, что мы опять забрали из типографии, бумагами и прочим нужным барахлом. Варя! Как только закрытой закрылась дверь, я подошла к знакомой незнакомке и обняла ее. Она в ответ так тесно прижалась ко мне, что на глаза моментально навернулись слезы. Елена! Она подняла на меня свое лицо, совершенно не похожее на Варина. Да, это я. Ты, вероятно, напугана и взволнована, но это точно я. Взяв ее за плечи, я смотрела и смотрела на нее. Теперь мы с тобой стали ровесницами? Видишь, как бывает. Вы и тогда мне понравились. Вы очень добрая. Она все еще не могла понять, как вести себя. Но немного успокоилась и не могла отвести от меня влажных глаз. Я рассказала свою историю, а она... Свою. Девочке тоже пришлось многое пережить, но сейчас я могла заверить ее в том, что даже если она захочет остаться со мной в Гордеру, она будет в безопасности, да и дело для нее у меня уже есть. Когда она узнала о Светлане и Наталье, опешила еще сильнее. Я увидела, как в ее глазах зажегся огонек и вспомнила того мужчину из маршрутки. Я сейчас Оставив ее на минуту, я достала из стола ту самую папку и подала ей. Я оставила себя. «Осторожно, будто боясь, что она будет против», — сказала я. «Да, конечно, я не против, Елен. Зови меня Мали. Так проще». «Я не против Мали. Если хочешь, я нарисую еще. Я отлично помню все ваши лица». «Я надеюсь, что ты останешься. Я подумаю, но сейчас я никуда не тороплюсь». Я прибыла со служанкой, которая уже тоже неплохо рисует. Думаю, она мне поможет в обучении. У меня с собой есть работы. Я подумала, что мы должны показать людям, как это выглядит. Ты же понимаешь, что картины взорвут все рейтинги в этом мире. Да уж, и ты станешь первым художником всей синцерии, а тебе будут слагать легенды. А лет через триста, думаю, тебя причислят к пантеону богов, — засмеялась я. Авари меня поддержала. Мы болтали и болтали, делясь планами, представляя, как будет выглядеть самая первая выставка в Синцерии. Варя обещала по памяти нарисовать Свету и Наташу тех прежних и подарить им, когда они приедут в Гордеру. Девушки велели сообщить о авари, как только она появится. И когда я отправил ее отдыхать, отдав свою комнату в большой школе, написала им письма и передала Лиову. Тот знает, кому нужно их отдать, чтобы гонцы выехали моментально. Думаю, через пару дней они обе будут здесь, а мы пока подготовим для них подарки и комнаты. Благо, этого у нас было достаточно. Когда Варя отдохнула с дороги, осмотрела мою школу, выслушала все о том, как мы начинали, нас позвали на ужин, где сегодня были только самые близкие. Мои девочки, Лафат с женой и детьми, Медели Ильев. Шуаран присоединился к нам уже в процессе, и мне пришлось представить его как своего жениха. Варя удивилась, потому что речи о нем завести я даже не успела. Я представила Теле как знакомую, которую вспомнила, как только увидела. «Значит, твои воспоминания могут со временем вернуться, Мали?» — обрадовался Шуаран. Он сидел по одной руке от меня, а по другую — Варя. Он посматривал на нее как-то странновато, то ли с недоверием, то ли с опаской. «Очень надеюсь, потому что мне очень важно вспомнить, как я объезжала лошадей, иначе нам не прожить», — засмеялась я, а Шуаран, не сразу поняв, о чем я, поддержал меня. «Я рада за вас, Шуаран, Малисат. Вы прекрасная пара. Я сделаю ваш первый портрет», — сказала Варвара. Я заметила грусть в ее глазах, но решила поговорить об этом позже. «Что это?» Шуаран напрягся, как тот персонаж в мультике, которого хотели посчитать. «Вот, смотрите, Ридган!» Варя, как фокусник, вынула из папки несколько картинок. На них достаточно пожилой, сухощавый мужчина, женщин лет сорока. Были зарисовки, где сама Тейли на прекрасном острове, напоминающем рекламу Баунти как вы это делаете редганда шуаран привстал и протянул руки варя передала ему папку и он весь вечер всматривался в черты лиц людей которых я никогда не видела я нарисую вас и вы все увидите добродушно ответила она весь вечер папка ходила из рук в руки наши друзья обсуждали каждый штришок каждый локон который был безумно похож на настоящий а мы с варей негромко вспоминали Наш первый и последний день встречи.